Глава 13. Пастырь. Сознание медленно возвращалось, словно оберегая сапфира от дикой головной боли и тошноты, что приходили вместе с ним. Вместе с сознанием стали возвращаться и звуки. Сначала тихим шорохом где-то в глубине головы, как будто там в центре что-то тихо шелестело. Потом это ощущение стало смещаться, но вот все возрастающая тошнота и вызванная ею потеря ориентации никак не давали ей понять, что куда движется. Наконец звуки, уже более отчетливые и громкие, достигли ее ушей и теперь, проходя по каналу среднего уха до барабанной перепонки и возбуждая своими колебаниями механизмы внутреннего уха, Попадали по нейронным связям дальше в мозг, в тот самый центр. Но сапфир пока не могла распознать эти звуки, которые сливались в один сплошной шум. Но вернулась в способность мыслить и осознавать. Она понимала, что произошло что-то, что вырубило ее вот так, без предупреждения, но никак не могла понять, что именно. Сознание, будто ограждая ее от лишней информации, отрезало воспоминания, закидывая ее обратно в небытие при каждой попытке вспомнить. Наконец, бессмысленная мешанина звуков превратилась во вполне разборчивая, и она, наконец, услышала речь, человеческую речь. Говорили двое. Оба мужчины, причем один явно был совсем молодым. «Она точно жива?» донесся вопрос молодого. «Жива, жива», — ответил второй приятным баритоном взрослого человека. «Откат у нее после применения дара». «Но она, кажется, не дышит. Пульс посмотри». Кто-то схватил сапфир за руку, но баритон остановил его. «Ну что ты делаешь, Неуч? На шее проверять нужно, где сонная артерия». Теплые, но шершавые пальцы коснулись ее шеи, и через секунду, уловив толчки крови, разгоняемой сердцем, парень убрал их. «Точно! Пульс есть! Может, ей живчика дать?» «Да уймись ты, окаянный! Дай ей в себя прийти хоть немного! Как ты ей живчика дашь, если она без сознания?» «Извини, пастырь, не подумал». «Не подумал он». — заворчал баритон, явно чем-то занятый. — Голова человеку дана не только для того, чтобы в нее есть. — А ты, малек, похоже, только для еды ее используешь. — Да ладно тебе, пастырь. Чего заводишься-то сразу? — Я учусь только. Ты же неспроста меня в помощники взял. — Как взял, так и верну, — тихо произнес баритон пастыря. — Ого! — Что там? — оживился малек. — Да она, похоже, не новичок, — задумчиво произнёс пастырь. — Глянь, какие трофеи у неё. — Это что, белка? — голос малька задрожал и чуть не сорвался на высокой ноте. — Грабли убрал, — жёстким тоном произнёс пастырь. — Не твоё. Забыл, что ли, кому служишь? — Да я... я же... да я просто глянуть, — запинаясь, ответил младший. — Никогда белку не видел. Сапфир поняла, что эти двое потрошили ее рюкзак и нашли то, что не должны были найти. В брошюрке института было сказано, что иммунные вульи встречаются разные, но вот о своих трофеях лучше не распространяться, ибо получить нож в спину или пулю в затылок можно даже за горох. Она понимала, что жемчуг имеет наивысшую ценность, и, судя по реакции малька, Это была очень ценная жемчужина. Эти двое, видимо, спасли ее от монстра, пристрелив от чего-то застывшую на месте тварь, а теперь потрошат ее рюкзак. Одно странно, почему она до сих пор жива? Видимо, им что-то нужно от нее. И что за дар, о котором говорил пастырь? Нужно было что-то делать, но что? Сил не было даже на то, чтобы открыть глаза. Сапфир собрала все имеющиеся силы и попыталась как можно жестче сказать «Пошли вон от меня!» Но вместо слов из горла вырвалось тихое хрипение. «Очнулась, похоже!» Услышала она голос пастыря. «Ну-ка, малек, помоги!» Чьи-то руки подхватили ее голову и, приподняв, положили лицом вверх на что-то мягкое вестибулярка резко отреагировала на такое перемещение и если бы ее глаза были открыты то окружающее пространство сейчас вертелось бы в бешеной карусели мягкие теплые руки осторожно обхватили ее лицо и аккуратно приподняли веки яркий свет резанул по глазам заставив сапфир вздрогнуть очнулась красавица совсем близко раздались слова пастыря малек «Давай живец!» «Да не твой, балда! Её!» Губ коснулось горлышко фляжки, и по щекам потекли тонкие струйки живчика, но часть его проникла через губы на язык и нёба, что заставило сделать инстинктивный глоток. «Пей, пей!» — тихо и совершенно без злобы сказал пастырь. Организм, как будто почувствовав, что жидкость принесёт облегчение, сделал за неё всё сам. Правда, на четвертом глотке, когда она решила перехватить управление, поперхнулась и, закашлявшись, открыла глаза. Сквозь пелену, все еще не пришедшего в норму зрения, она поняла, что лежит в той же землянке. Контуры человека, склонившегося над ней, были расплывчаты, как бы она ни пыталась сфокусировать на нем зрение. Человек наклонился ниже и тихо произнес. «Не торопись, красавица! Сейчас все придет в норму. Давай-ка, проглоти вот это!» Во рту оказался маленький твердый шарик, который становился теплее с каждой секундой. Человек опять приподнял ее голову и поднес губам фляжку с живчиком. Сапфир проглотила шарик вместе с порцией живчика, и человек опустил ее голову на место. «Ну вот!» «Сейчас все поправится». «Полежи чуток, не вставай», – произнес пастырь и отошел. С минуту ничего не происходило, и Сапфир с тревогой прислушивалась к своему организму. В этот самый момент на груди привычно оказалась Луна, издав удивленно просительное мур И вдруг в желудке словно пожар разгорелся. Она чуть не закричала от неожиданности, но не почувствовав ни боли ни других неприятных ощущений, продолжила наблюдать за реакцией своего организма. Пожар в желудке стал стремительными потоками распространяться по всему телу, вызывая приятное ощущение наполненности энергией. Она, казалось, проникала в каждую клетку ее тела, каждую мышцу, давая ощущение легкости и свободы. Почти сразу ушли головная боль и тошнота, обострились все чувства. Энергия не останавливалась, все пребывая и пребывая, и казалось, что она скоро перельется через край, но внезапно, где-то, чуть выше солнечного сплетения, образовалась воронка, которая, как черная дыра в космосе, начала всасывать излишки энергии. Сапфир не видела этого, но отчетливо чувствовала каждый энергетический поток. Она открыла глаза вновь и увидела над собой пастыря, который водил руками над ее телом, как будто разгоняя и направляя энергию. Пастырь оказался достаточно рослым мужчиной, возрастом примерно сорока лет, но густая борода старила его. Одежда его не совсем соответствовала моде улья. Она была более гражданская, чем у всех виденных сапфир до сих пор рейдеров но при этом оставалась практичной и удобной для путешествий. Луна сидела рядом и испуганными глазами посматривала то на хозяйку, то на машущего над ней руками бородатого мужика. Наконец Сапфир почувствовала, как поток энергии иссяк, и пастырь, перестав колдовать над ней, выпрямился и открыл глаза. «Ну, здравствуй, красавица», – произнес он красивым баритоном. Беседа длилась уже минут двадцать. После того, как Сапфир пришла в себя и полностью восстановилась после отката, ее спасители представились, хотя она уже и так знала их имена. Рассказала вкратце о себе, вызвав неподдельное удивление обоих тем, что она новичок, пробывший в Улье не больше недели. Особый интерес у пастыря вызвал тот факт, что она прибыла из пезера Пастырь попросил более подробно описать все, что она видела вокруг, и после ее рассказа задумался на несколько минут. Малек, молодой паренек, лет около двадцати, с короткой, почти под ноль стрижкой, в более соответствующем обмундировании и со странной татуировкой в виде двух параллельных линий на лбу, смотрел на нее широко раскрытыми глазами, словно перед ним богиня. «Тогда получается, что ты со своими друзьями пришла из пекла?» Наконец проговорил пастырь. «Пусть и не из центра, но практически с окраин. Повезло вам. А друзья твои что же, бросили тебя?» «Нет, что вы!» – встрепенулась Сапфир. «Мусаси увел монстра за собой, а вот Сергеич...» «Погиб, похоже, но я, правда, не видела этого». «Да...» «Видели мы останки возле складов», — подтвердил малек, и тут же осекся и замолчал под грозным взглядом пастыря. «Ну, ты извини, но я должен спросить, откуда у тебя столько жемчуга из спаранов? Да, это мы еще в Пезаро, когда уходили, наткнулись на разбитую колонну техники. Там много трупов было. Ну вот мы с Мусаси собрали все оружие и их рюкзаки». А когда на ночевку остановились, начали разбирать, что в рюкзаках, вот и нашли. Ну а позже, когда с Юрой и Сергеевичем встретились, поделили все поровну. — Ясно, — удовлетворенно кивнул пастырь. — Ты, вот что, про жемчуг и горох особо не распространяйся. Люди разные попадаются. — Хорошо, — согласилась Сапфир. — А что вы мне скормили? Жемчужину? «Я ждал этого вопроса», — улыбнулся пастырь и погладил свою бороду. «Да, жемчужину. И непростую а белую». Сапфир заметила, как при упоминании белой жемчужины загорелись глаза малька. «Видишь ли, я знахарь. Надеюсь, объяснять не нужно, кто такие знахари». «Ну, пока все, что я знаю об этом мире, — это Стикс», — прервал ее пастырь. — Привыкай. Это теперь твой мир. — Ну да, — кивнула Сапфир. — Так вот, все, что я знаю о Стиксе или Улье, вот из этой книжицы. Она достала из внешнего кармана рюкзака брошюрку института. Пастырь как-то странно усмехнулся, увидев брошюрку. — Ясно. — Ну тогда ты многого не знаешь, — покачал головой пастырь. — Так, поверхностное знание... «Ну ладно, по крайней мере, объяснять про дары тебе не нужно, и наверняка знаешь, что знахарь – это один из даров». «Да, я знаю, но хотелось бы поподробнее». «Давай так. Я сейчас поясню коротко, а потом, если поедешь с нами, более подробно поясню». «Согласна», – кивнула Сапфир. «А вы куда едете? Мне бы в стаб ближайше добраться». Пастыри Малек переглянулись. «В ближайшие смысла ехать нет. Да ты и сама знаешь, что там пусто теперь. Мы поедем в свой стаб. Это хоть и далеко отсюда, зато в более спокойной зоне». Сапфир задумалась. Выбора как такового не было. Либо остаться здесь, ждать японца с Юрой, которые вряд ли вернутся, и, не дождавшись идти пешком одной неизвестно куда, либо ехать с ними. Они спасли ее, по сути, да и угрозы она никакой не чувствовала. «Я с вами». «Хорошо», — кивнул пастырь, и сапфир показалось, что он как будто бы с облегчением вздохнул. «Тогда вернемся к твоему вопросу. Я дал тебе белую жемчужину не просто так. Белая — это самая ценная жемчужина из всех, что существует. Есть еще легенда о золотой» но ее никто никогда не видел. Белая же цена не только из-за того, что добыть ее можно только из кребера но и еще из-за того, что она творит чудеса. Белка может превратить неиммунного в иммунного, поднять практически из мертвых, ну или, как в твоем случае, дать максимальный разгон дару, который проявился, а при случае активировать еще дар. «И что у меня за дар?» – поинтересовалась Сапфир, понимая, что белую ей скормили неспроста. «Дар твой уникален». Кори и пастыря загорелись. «Ты можешь управлять зараженными». «Это как?» – опешила девушка. «Вот так, как ты удержала этого топтуна, остановила своей волей. Но я… я вроде ничего такого не делала» просто до жути испугалась за кошку и очень хотела его остановить, вот и крикнула. «Все верно», – пастырь посмотрел на нее. «Это и была первая активация твоего дара. Она произошла спонтанно, при сильном стрессе, но даже так ты смогла удерживать его на месте почти минуту». «Ну а почему я отключилась?» Дар высасывает из человека энергетику и понижает количество спор, из-за чего возникает так называемый откат. Стресс плюс долгое удержание твари выжили из тебя все соки, поэтому ты получила мощнейший откат. Обычно в первый раз сознание не теряют, просто силы уходят. Но ты выложилась. Не бойся. Откатов можно избежать, тренируя и развивая свой дар. Чем чаще ты им будешь пользоваться, тем дольше и мощнее будет воздействие. Ну и чтобы развить твой дар до максимума, сразу я и дал тебе белку. Тогда получается, что у меня дар на полную теперь работает. Да, но нужно все равно быть осторожной. С непривычки можно перестараться и опять поймать откат. «А как им пользоваться?» «Как пользоваться, не подскажу. Но вот как активировать и выключить при необходимости, научу. Только давай обо всём подробно поговорим в дороге». «Да, конечно. Только ещё вопрос. А у меня только один дар?» «Нет». Пастырь качнул головой. «Белка открыла второй, но я не вижу его пока». «Возможно, пока едем, он разовьется сильнее, тогда и скажу. А теперь собирай свои вещи, забирай зверюгу белую и поехали. Кстати, откуда она у тебя?» «Из дома. Это луна, я без нее никуда. Она меня уже второй раз спасает». Автомобиль пастыря и малька оказался не так уж далеко. Они оставили его за складами, как они называли те сооружения, за покосившимся забором, что видела сапфир. Марка этого автомобиля ей оказалась незнакома, так как он явно был военным. хотя его общий вид мало, чем отличался от вида хамви на котором они с японцем ехали. ехали.ё благодаря все тем же наваренным дополнительным листам, решеткам на окнах и заостренным прутам, покрывающим почти весь корпус. Правда, он был намного выше и длиннее, А наверху вместо пулемета, за которым глотал пыль Юра, была башня с каким-то явно немаленьким орудием. Огромным минусом ей показалось отсутствие боковых стекол в задней части. Зато здесь вдоль бортов стояли довольно комфортабельные кресла с подголовниками. «Это десантное отделение», — пояснил пастырь. «Машина военная, сделана на базе КамАЗа». «Тайфун» вроде называется. «Сапфир» быстро забросила свой нехитрый скарб в десантное отделение, запустила уже, видимо, привыкшую к автомобилям луну и, удобно усевшись в кресло за водителем, огляделась. По бортам стояло четыре кресла, два по правому борту и два по левому. Хотя с левого борта было место под еще одно кресло, но там был прикручен к полу какой-то металлический ящик. Над каждым креслом был закреплен монитор, на которых были видны практически все окрестности в круговую. Десантный отсек перегораживался от места водителя и пассажира какой-то конусной тумбой, сужающейся к низу. Рядом с сиденьем, на котором устроилась она, был расположен монитор с кучей кнопок и какие-то рычаги управления. Только по бокам было пространство, которое позволяло общаться с водителем и передним пассажиром. Луна бесцеремонно устроилась, поджав под себя передние лапы на кресле напротив. За руль, как ни странно, сел Малек, а пастырь, положив свой рюкзак на пассажирское сиденье сам перешел и сел рядом с Сапфир. — По дороге поговорим, — сказал он, — а то с того места не очень удобно вести беседы. Малек завел двигатель, который оказался куда шумнее того, что стоял на Хамви. И хотел уже было тронуться с места, но пастырь его остановил. «Ты стрелять умеешь?» – спросил он. «Ну, на фабрике мертвяков кучу положила, даже сама удивилась». «А в компьютерные игры играла?» «Вот это нет, не люблю я их, а что?» «Перед тобой пульт управления огнем», – показал пастырь на монитор с кнопками и рычагами. «Там, в башне, у нас стоит автоматическая пушка». «С такой нам, в принципе, и элита не страшна, если знать, куда стрелять. Наши кулибины тут немного поработали и добавили кое-что. Так что, если вдруг в пути придется стрелять, хочу, чтобы ты попробовала». Он нажал кнопку на мониторе, и на том появилось четкое черно-белое изображение рощи, в которой она пряталась. Посередине экрана было перекрестие, точно как в какой-нибудь компьютерной игре. Изображение показывает в обычном и тепловом режиме одновременно. Он нажал кнопку на левом рычаге, и на экране появились оранжевые пятнышки. Это тепловой режим. Но сейчас с жаркой можно ошибиться. Также есть ночной режим, который включается автоматически. Изображение можно приближать и удалять тем же левым джойстиком. Попробуй. Сапфир взяла в руку рычаг управления и наклонила его вперёд. Изображение тут же послушно увеличилось. Она наклонила рычаг назад, и изображение уменьшилось. «Хорошо», — похвалил пастырь. «Теперь правый рычаг. Наклоны вправо и влево вращают башню. При этом её положение относительно корпуса ты видишь вот здесь». Он указал влево верхний угол монитора, где был виден контур машины, в градуированном круге, по которому бегала яркая белая полоса, показывающая, куда обращена в данный момент пушка. И если двигать вперед и назад, то опускается или поднимается ствол, позволяя прицелиться. Попробуй. Сапфир аккуратно взяла правый джойстик и наклонила его влево. Картинка на экране тут же побежала вправо. Чем больше наклоняла она рычаг, тем быстрее вращалась башня. Сапфир, не прекращая вращение, потянул рычаг на себя, и через несколько мгновений в мониторе было видно только небо. Она уже хотела посмотреть на положение башни, как поняла, что те, кто делал эту вещь, позаботились о том, чтобы оператор не отвлекался по мелочам. Картинка в левом верхнем углу была отчетливо видна боковым зрением. Она улыбнулась и довольно быстро вернула башню в исходное положение. — А это для стрельбы? — спросила она, нащупав под указательным пальцем кнопку. — Совершенно точно. И раз мы отсюда уже уезжаем, можешь попробовать прицелиться и выстрелить. Сейчас стоит очередь из трех выстрелов. — Можно? — спросила Сапфир, удивляясь своему азарту. — Пробуй, — утвердительно кивнул пастырь. Сапфир взялась за оба джойстика, одновременно развернув башню на дальнюю рощу, что была расположена в трёхстах метрах от той, где она пряталась, и, приблизив изображение, навела пушку на ствол осины. По привычке, очень медленно начала нажимать на спусковую кнопку, и как не готовилась, но выстрелы прозвучали для неё неожиданно. Три с небольшими задержками приглушённых бронёй выстрела грохнули где-то наверху. Автомобиль дёрнуло три раза, и в салоне появился запах пороха. Но загудевшие вентиляторы тут же удалили его. Но всё это она осознала потом, позже, когда пришёл шок от увиденного. Первым же снарядом, попавшим чётко туда, куда было наведено перекрестие, ствол дерева практически разлетелся в щепки в месте попадания, и тут же почти в то же место ударил второй, а потом и третий снаряд, который еще и взорвался, подкинув падающее дерево вверх. Размочаленный от попаданий, конец ствола горел. Сапфир перевела восторженный взгляд на улыбающегося пастыря, и тут же увидела удивленный, но не испуганный взгляд Луны. Та смотрела вверх, там, где была башня, и нервно подергивала хвостом. «Молодец похвалил пастырь. «Малек, трогай. Теперь у нас оператор есть». Автомобиль рыкнул дизелем и покатил в сторону шоссе, по которому вчера уехали в неизвестность Мусаси с Юрой. Малек, проехав по асфальту на восток примерно с десяток километров, свернул на неприметную грунтовку, которая шла на юг, и теперь его потряхивало на кочках и ямах. Пока ехали по асфальтированной дороге, пастырь объяснил, что автомобиль снабжен еще и камерами, которые позволяют контролировать ситуацию на 360 градусов и днем, и ночью. Именно для этого и были предназначены мониторы. Но так как экипаж у них небольшой, то те самые кулибины сделали какие-то изменения, и теперь камеры сами распознают живность, И моментально сфокусировавшись на цели, дают максимальное увеличение. Правда, вот различить тварь от человека они не могут, поэтому срабатывают часто, даже на животных. Я не знаю принципов, по которым они все сделали, но с этой примочкой стало удобнее. Заметил зум на мониторе, посмотрел, что там. Если тварь – огонь, если нет – нажал кнопку, и камера отпускает цель. И что, помогало? — спросила Сапфир. — Ну, как видишь, мы живы. Теперь пастырь подробно рассказывал ей о знахарях, о дарах, о жемчуге, и она поражалась тому объему знаний, которые он сваливал на нее. Казалось, будто бы он специально рассказывает даже то, о чем Сапфир не спрашивала. Чем больше она его слушала, тем крепче становилась ее уверенность, что не зря она поехала с ними. Этот человек может дать ей очень много знаний про ули и законы, по которым здесь все происходит. А начал он свой рассказ с ее дара и пояснения, как его активировать и как не попасть под откат. Оказывается, для активации дара нужно какое-либо действие, фраза, слово или мысль, к которому будет привязана активация. Только это должно быть из того, что человек не применяет или не делает часто. Некоторые шевелят ушами, кто-то пальцами, кто-то говорит слово. Каждый выбирает сам, и сапфир долго думала, на что привязать активацию. В конце концов, отбросив слова и мысли, она остановилась на прищуре глаз. Прищурившись, будто бы всматривается во что-то далекое, она может активировать дар одновременно давая ментальные команды твари. Дальнейшее действие Дара пока было неизвестным, поэтому решили потренироваться при первой возможности. Ну а деактивация, как сказал пастырь, у сапфир произойдет автоматически, как только она разорвет ментальную связь с тварью. Возможность потренироваться подвернулась очень быстро. Заслышав рёв двигателя, к ним наперерез понеслись несколько бегунов и топтун. Малёк сбросил скорость, позволяя тварям приблизиться, и пастырь, открыв верхний люк, подбадривающий, кивнул сапфир. Она выглянула из люка. По лицу хлестануло встречным ветром, и хотя скорость была небольшая, у неё перехватило дыхание. Быстро справившись с этим, сапфир посмотрела на приближающихся тварей. Три бегуна неслись впереди мощного топтуна, который, казалось, и не торопился их обгонять. Сапфир прищурилась и мысленно скомандовала «Стоять!». Но голодная четверка так и продолжала сокращать расстояние. При этом малек еще больше сбросил скорость, и твари стали приближаться гораздо быстрее. Сапфир заволновалась, сердце забилось чаще и она, сосредоточившись и напрягая, как ей показалось, все свои силы, снова дала мысленный приказ. Результат оказался тем же. Она уже испугалась конкретно. Твари приближались очень быстро, а дар не срабатывал. В тот самый момент, когда она готова была нырнуть обратно в люк и крикнуть мальку, чтобы он гнал на всю, пришли те чувства, которые она испытала, когда ожидала смерти луны в лапах монстра. Боль, отчаяние и решимость. Во что бы то ни стало защитить, спасти. Она прищурила глаза, глядя прямо на отстающего Топтуна. И вместо команды остановиться, она произнесла... Нет, это был немысленный приказ, это было что-то иное. Убей их всех. Топтун встал, как вкопанный, мотнул обезображенной мордой, И с удвоенной скоростью в несколько прыжков догнал троих бегунов. Те даже понять не успели, что произошло, как Таптун просто порвал их одного за другим. А после застыл, как будто не понимая, что произошло и почему он сам разорвал на куски свою свиту. Сапфир даже показалось, что она почувствовала его замешательство. Но нахлынувшая вдруг усталость заставила опуститься в салон пастырь сидел довольно улыбаясь. «А ну, красавица, иди-ка сюда, я посмотрю твое состояние». Он провел несколько раз ладонями вдоль тела и, удовлетворенно хмыкнув, протянул сапфир фляжку с живчиком. «Пей после применения дара. Можно даже побольше. Да отката тебе далеко было, но энергии потратила достаточно. Теперь отдыхай, она восстановится Будешь тренироваться вот так, с каждым разом будет проще и меньше времени восстановления. Хотя при необходимости ты можешь активировать дар еще, прямо сейчас, и не один раз». Сапфир кивнула и залпом выпила несколько глотков живчика. Луна, так и сидевшая на занятом кресле, с удивлением смотрела на хозяйку, как бы спрашивая, «Ну и на кой ты туда лазила?» Сапфир улыбнулась и ответила на ее немой вопрос. Это чтобы тебя выстрелами не пугать понапрасну». Кошка, как будто получив нужный ей ответ, отвернулась и уставилась через лобовое стекло на дорогу. Малёк уже давно прибавил в скорость, и машину снова начала ощутимо подбрасывать и кидать из стороны в сторону. «Ну, как ощущения?» – поинтересовался пастырь. «Не получалось сначала», – ответила Сапфир. «Но потом пришло то чувство, как утром». Кажется, я поняла механизм, но нужно будет еще попробовать. Не чести. На сегодня хватит. Скажу тебе еще вот что. О своем даре или дарах никому никогда не рассказывай. Только людям, которым доверяешь. И тем, с кем в идешь, и то, если попросят. Про меня и малька не беспокойся. Я знахарь, я секреты всех, кто ко мне обратился, храню. А малек, он из... Ну, в общем, он тоже никому ничего не расскажет. «А почему малек? Кто его так назвал?» «Крестный его!» – рассмеялся пастырь. Он, когда в стикс провалился, рубашкой мальков в речке ловил. Вот крестный его мальком и окрестил. «А вас пастырем из-за бороды назвали?» – поинтересовалась Сапфир. «Нет. Я в том мире священником был». Вот так, во время богослужения, вместе с приходом сюда и попал. С грустью в голосе произнес пастырь. А попал я к мурам. Слыхала про них. Читала, кивнула Сапфир. Ну так вот, к этим выродкам и попал. Главарем у них Джексон был, совсем отмороженный, но при этом набожный. Увидел меня и зовет. Иди, говорит, пастырь сюда. «Будешь душу мою спасать!» Вот так и окрестил. Он замолчал, а по лицу было видно, что внутри, спокойный с виду человек, вновь переживает те ужасы, которые выпали на его долю. Наконец, справившись с внутренней борьбой, пастырь продолжил. «Мне через месяц удалось сбежать от них». «Ну, как сбежать?» «Везли меня куда-то в колонне, а на колонну наши напали». Вот и отбили. А муры эти, я слышал, потом на север подались. Вроде бы у них там стап теперь свой. Пастырь замолчал, и хмуро уставился в один из мониторов напротив. Сапфир очень хотелось спросить, кто такие наши, но она решила пока не трогать знахаря. Она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, решив все-таки воспользоваться советом пастыря и отдохнуть хотя, судя по ощущениям, силы уже восстановились. Но подремать часок было необходимо. Глубокий подголовник охватывал ее голову, удерживая при рывках, да и кресло амортизировали неровности дороги, и она не заметила, как уснула.